Глава 2. Белянина ВиС. Легков. Раунд 1. Первым уроком было введение в жизнь наземного мира. Проходил он для всех новичков, а не отдельно по группам. Начало было в круглом зале стихий, поэтому там негде было повернуться от наплыва юношей и девушек. «Где Лиса?» – спросила Джен, оглядываясь. – Они с Ферой и Ланой стояли около стены, Покровская пожала плечами. – Только не говорите, что мы опять потерялись. – Кажется, она не потерялась, – ответила Фера. – Я видела, как она повернула в сторону парня, с которым вчера танцевала всю ночь. Она, наверное, сейчас с ним. – Урок скоро начнется. «По-моему, ее это не сильно беспокоит», – усмехнулась Лана. «Внимание!» В глубине зала послышался неестественно громкий голос женщины. «Выходите на улицу! Занятие будет проходить перед главным корпусом!» Ученики начали толкаться, продвигаясь к выходу. Общей толпой и девушек вынесло на улицу. К высокой и худой женщине с крючковатым носом и серыми строгими глазами. Этот урок вела одна из учительниц, которая вчера была с Татьяной Витальевной. Ее звали Анастасия Юрьевна Земляная. «Я буду преподавать у вас «Основы миров» и «Историю наземного и поземного», — сказала она занимая место на крыльце перед толпой учеников. Сегодня же я хочу рассказать вам немного о мирах, о которых вы еще совсем недавно ничего не знали, а также об училище, где вам предстоит учиться 6 лет. Думаю, о втором мире, который также зовется землей, вы и так достаточно знаете, потому что многие из вас там родились и жили. Те же, кто родом из первого, достаточно слышали о втором. Поэтому обратим внимание на наземные и поземные миры. Их обитатели внешне ничем не отличаются от людей. Единственное, в чем заключается различие между нами – это взгляды на мир и отношение к нему и его особенностям. Ну и, конечно, Жители первого и третьего миров обладают особыми талантами, которых лишены люди второго мира. Такие способности принято называть даром или силой. Жителей первого мира называют магическими существами. Многие из них могут принимать личины животных или других существ, которых во втором мире могли бы назвать сказочными, ну или, собственно, магическими. Мало кто из них пользуется своим истинным обличием, чтобы не сливаться с защитниками, которых в этом мире очень много. Чтобы не вытеснять магических существ из наземного мира, защитниками были построены ступени, всего их три, но они не достроены до конца. Сейчас мы находимся на второй, на ней расположены дома защитников, больницы, школы, детсады, училища. Третья ступень приспособлена для работы и управления миром. Там выдают задания, проходят испытания и обучение уже настоящие защитники, а не подростки, как вы. Также на третьей ступени расположены правительства стран. Для удобства территория материков поделена так же, как и во Втором мире, но границы очень расплывчаты, потому что настоящих государств в нашем мире нет. Над всеми нами стоит совет защитников, возглавляемый главным защитником. У магических существ своя структура политики. В управлении же миром участвуют как защитники, так и магические Анастасия Юрьевна не договорила, прерванная появлением лисы. Девушка выбежала из главного корпуса и, оглушительно, громко цокая каблуками в образовавшейся паузе, приблизилась к толпе. Я не сильно опоздала! запыхавшись, спросила Белянина, повиснув на локти Феры. Та расширила глаза и взглядом показала на замолчавшую учительницу. «Урок давно начался. Где вы были?» «Я... это... ну, в общем...» Запинаясь, выговорила Лиса, глубоко вздохнула, чтобы отдышаться, и выпалила с вызовом. «Опоздала!» «Прощения попросить не хотите?» Дрогнувшим от гнева голосом спросила Анастасия Юрьевна. «Извините», — наплевательски согласилась Лиса. «Ваше имя?» «Алена Белянина». Лицо преподавательницы мигом изменилось, словно своим именем Лиса ответила на вопрос о том, почему опоздала. «Сестра Белянина, неудивительно». Себе под нос проворчала Анастасия Юрьевна, покачав головой, а потом громче продолжила говорить, обращаясь к ученикам. — Хорошо, что вы присоединились к нам, Лиса. Продолжим. — Откуда она знает мое прозвище? — шепотом спросила Белянина, обращаясь к Лане. Та пожала плечами. — Если сейчас вы посмотрите на небо все ученики как один запрокинули голову вверх, то ничего не увидите, кроме неба, несмотря на то, что над нами еще одна ступень. Точно такой же эффект будет, если посмотреть на вторую с первой. Кроме того, и вторая, и третья ступени еще не достроены, и училище, по сути, находится на острове, подвешенном в небе. На территории много трещин. К краю подходить не рекомендуется, потому что высота достаточно приличная, и если вы оступитесь и упадете на первую, то разобьетесь. В третьем мире пять ступеней из-за того, что жителей города гораздо больше, чем в первом. Демоны не стареют и не болеют, поэтому смертность среди них невелика. Века недостатка территории и голода среди населения озлобили их, и они посягнули на землю других миров. Естественно, такого поворота событий Первый мир допустить не мог, поэтому и появились Первые защитники. К сожалению, Третьим миром правит король Карий, который давно уже закрыл глаза на нападение демонов на Второй мир. По официальной версии, он не одобряет их действий, поэтому не бросает мирам открытый вызов. На деле же, учительница вздохнула, у него просто не хватает сил объединить столько народа. Демоны живут среди людей, но задержаться в другом мире для них не так просто, как для защитников в первом. Мы здесь находимся с разрешения его истинных хозяев. Демонам же, для того чтобы существовать во втором, приходится убивать людей, чтобы присваивать себе их жизни и чувствовать себя такими же здоровыми, как в третьем. В противном случае они начинают болеть и стареть, как люди. Анастасия Юрьевна принялась за более подробный рассказ о третьем мире. Ученики с любопытством внимали каждому слову. Правда, и здесь находились люди, которым рассказ о мирах казался скучным. К этим немногим относились и Лана с Лисой. Но если Покровская пропускала большую часть слов учительницы мимо ушей и переписывалась с кем-то по телефону из-за того, что была из семьи защитников, то Белянина же просто-напросто зевала и прикрывала глаза из-за усталости. Кроме Ланы и Лисы в толпе нашлось и еще несколько таких человек. Один парень вообще отбился от остальных и сел на край фонтана, показывая всем своим видом, как ему скучно. Анастасия Юрьевна вернула себе внимание зевающей половины учеников только когда начала вводить их в курс жизни «Первого мира», а именно перешла к достижениям, сражениям и предсказаниям, о которых должны были знать, как она считала все защитники. И, конечно, большее внимание досталось рассказу о предполагаемом защитниками будущем. Существует предсказание, согласно которому после Кария к власти придет его сын, который сможет объединить демонов И заставить их подчиниться своей власти он и бросит вызов первому и второму мирам объявив войну если верить пророчеству ему хватит сил чтобы захватить оба мира но если честно это маловероятно потому что ни один из детей короля не обладает и половины силы отца тем не менее В последнее время по первому миру ходят слухи якобы мальчик уже родился и он в несколько раз превосходит отца по силе согласно этим историям принц был то ли убит еще в младенчестве то ли похищен защитниками то ли спрятан отцом но все это не более чем слухи сплетни которым верить не стоит потому что Если мальчик мертв, то и волноваться незачем. Если же он был похищен защитниками, то, вероятнее всего, он уже опять-таки мертв. Если же он все-таки жив, почему Кари его не ищет? Ну и последняя версия. В чем смысл прятать ребенка, отдалять его от себя, если он впоследствии может отобрать у тебя трон? Пророчество о принце, который объявит войну, правдиво. Его сделали провидцы Первого мира. Но пока мальчика нет и бояться не стоит. Защитники лишь оживляют свои страхи. Есть вопросы по поводу устройства миров? Джен медленно переваривала полученную информацию и не думала, что кто-то задаст вопрос. Вверх поднялась рука Светловолосой девушки с короткой стрижкой, она сжимала в ладони очки в черной оправе, которые, судя по всему, служили аксессуаром и не использовались по назначению. «Да!» – кивнула ей Анастасия Юрьевна. «Сколько лет правит король, если он бессмертный?» «Долго, очень долго. Он был у власти задолго до того, как появились первые защитники». Думаю, даже демоны не знают, сколько он живет и правит. А его никто не пытался убить, свергнуть? Конечно пытались, но это практически невозможно. Демоны на протяжении многих столетий только этим и занимались, но цель так и не была достигнута. Король обладает властью над всеми четырьмя стихиями, Он может одним желанием лишить человека жизни, сказала учительница, заставив Джен вздрогнуть и нервно обернуться, словно это было сказано о ней. К тому же выследить его непросто. Совсем недавно стало известно, что его замок-крепость называется Даркнес. На этом наши знания о его местонахождении заканчиваются, Несколько лет назад его удалось выследить старшему брату, который... — Это мой дядя, Дмитрий Покровский. В честь него назвали Димку, — прошептала Лана на ухо Джен. — Я точно не знаю, что тогда произошло, но он нашел Даркнесс и прошел первые охранные пункты. И на шестом был большой бой. С ним были еще защитники, но все они погибли. До этого защитникам удавалось найти Даркнес, но никто из них не смог передать собранные данные Первому миру, продолжала тем временем Анастасия Юрьевна. И только старший брат добился того, что нам стало известно хоть что-то о местонахождении Кария. Дальше пошел разговор об училище. Основной упор Анастасия Юрьевна делала на опасные места, трещины в ступени и восхваление училища и возможностей, которые оно предоставляет. Закончила она раньше, чем прозвенел звонок, и отпустила учеников, чтобы они могли осмотреть территорию, как будто вчера кто-то этого еще не сделал. Анастасия Юрьевна ушла в главный корпус, а первокурсники не спешили расходиться, занимая пустующие лавочки перед зданием. — А что у нас следующее? — спросила ученица за спиной Джен. — У основного алгебра, а у редкого не знаю, — ответила девушка с очками. — У редкого история наземного мира, — ответил парень, сидящий на крае фонтана. Именно он первый отделился от толпы во время рассказа Анастасии Юрьевны. Ученики разбились на небольшие группы и разговаривали друг с другом. Большую активность проявляла все та же светловолосая девушка с очками, которая умудрялась подойти к каждой группе и поучаствовать в разговоре. Усталая Лиса снова зевнула и предложила вернуться в корпус и подремать где-нибудь в уголочке. Ферас Джен усмехнулись, видимо, представляя красавицу Лису в белом платье в уголочке, но тем не менее согласились вернуться в главный корпус. Лана же не сдвинулась с места, когда они направились ко входу в здание, наблюдая за парнем около фонтана. — В чем дело? — спросила Фера у Покровской, ошеломленно разглядывающей незнакомца. — Это же Влад! — ответила она таким тоном, как будто это было очевидно. Джен присмотрелась внимательнее к парню, но так и не смогла понять, в чем дело. Он был совершенно обычным — русые волосы, серые глаза, высокий, худой и... «Исупов, гад!» С этим криком Покровская бросилась в его сторону. Тот услышал ее, испуганно обернулся, и его расслабленная поза в миг испарилась. Он подпрыгнул на месте и попытался изобразить улыбку. «Ланка!» Наконец он пришел в себя от испуга и развел руки в стороны. Покровская, не замедляя бега, бросилась к нему в объятия и радостно рассмеялась. — Ты где пропадал? — спросила она, отступая от него в сторону. — В смысле? Учился? — пожал он плечами. — Это не ответ. Между прочим, за последние два года ты ни разу не приехал, не позвонил, не написал, словно забыл. — Прости, дел было много и... «И ты про меня забыл», — закончила за него Лана. «Ты же знаешь, я не очень люблю Второй мир». «Это отговорка», — помотала головой Покровская, но в глазах ее не было заметно злости. «Я, между прочим, после того, как ты пропал, вообще кроме Димы ни с кем из сверстников не общалась. Ты меня бросил». «Ой, да ладно тебе! Дима не такая уж плохая компания. — ответил Исупов и, заметив недоверчивое выражение лица Ланы, рассмеялся. — Да, ты права, просто отвратительное, а ты изменилась. Он отступил на шаг, чтобы рассмотреть Лану. — Стало еще красивее. — Спасибо, — быстро отмахнулась девушка. — Редкое направление? Как тебя туда занесло? «Сам не понимаю. Бабушка все еще в шоке!» – усмехнулся он. «Кому-то взврело в голову, что я могу с помощью мысли создавать различные поля. Хотя я еще даже силу не развил. Кстати, мне пора идти. Может, еще встретимся?» «Влад!» – капризно взвизгнула Лана. «Только не говори, что опять убегаешь. Я что ли такая страшная?» «Нет, конечно!» рассмеялся парень. «Просто мне, правда, пора. Обещаю, я тебя скоро найду, и мы успеем все обсудить». Он взял со скамьи свою единственную тетрадь, и Лана заметила, что его ждет брюнетка с темными глазами. «Только не забудь», — кивнула Покровская и снова его обняла. Он шутливо измерил ее рост и присвистнул, намекая на то, как сильно она выросла. Девушка закатила глаза. «Пока, Ланка-обезьянка! Я тебя найду!» Он вместе с девушкой пошел к главному корпусу. Они обменялись несколькими фразами, а потом черноволосая обернулась и окинула Лану оценивающим взглядом. Покровской от этого стало неуютно. Любовь! поинтересовалась Лиса, подхватывая Лану под руку и коверкая слово. Покровская усмехнулась. «Друг детства, наши семьи дружат с незапамятных времен», – ответила она. Белянина недоверчиво прищурилась. «Это правда. Он, как и я, из семьи потомственных защитников. Когда мы жили еще в наземном мире, мы трое. Я, он и Дима были лучшими друзьями, а потом наши родители умерли. Влад вместе с бабушкой остался жить в этом мире, а мы переехали во второй, но все равно продолжали общаться. А года два назад он вдруг перестал мне звонить, писать, даже дни рождения пропускал. Меня же в наземный мир бабушка не пускала, и мы практически не виделись. «Любовь детства!» – раскусила ее лиса, понимающе кивая. Лана закатила глаза. До обеда в расписании были только предметы второго мира. Алгебра, литература, ничего интересного. Обеденный перерыв здесь длился час. Девушки шли обратно в жилой корпус, в столовую, когда в круглом зале стихий наткнулись на трезубец. Легков разговаривал с незнакомым учителем, хмурился и кивал. Недалеко от них, зевая и смеясь, стояли Саша и Дима. Заметив девушек, парни тут же подошли к ним. — Слава Богу, нормальные люди! Честное слово, он меня когда-нибудь доведет, — признался Покровский, кивая в сторону Легкова, который теперь показывал учителю свою тетрадь и что-то доказывал. — Как первый день прошел? не обращая внимания на Диму, спросил Саша и предложил он, кивнув в сторону Легкова. — Может, пойдем в столовую, он сам как-нибудь дорогу найдет. Идите, я вас догоню, — улыбнулась Лиса, открывая свою сумку на ходу. «Ты ведь ничего не задумала?» подозрительно уточнил ее брат. «Нет, я всего лишь хочу поговорить», ответила девушка, вытаскивая из сумки чистый лист бумаги и маркер. «Знаешь, мы вас все-таки подождем на улице», предупредил ее Саша. И компания вышла из круглого зала стихий. Рома вздрогнул, когда его по спине легонько похлопали. Он обернулся и увидел Белянину. После сегодняшнего представления он предполагал, что она скоро найдет его, но не думал, что так быстро, и тем более, что она станет встревать, когда он разговаривает с преподавателем. «Привет! Можно с тобой поговорить?» Смущенно улыбаясь, спросила она. Извините, обратилась Лиса к мужчине, одарив его самой прекрасной улыбкой, от которой легко перекосила. Да, конечно, мы уже закончили. Рома, если вам это интересно, прочтите эту книгу. Мужчина указал на записи ученика. Тот хотел было возразить, но учитель уже успел потерять к нему интерес и повернулся в сторону лифта. Легков разочарованно проводил его взглядом и перевел свое внимание на невинно хлопающую глазами лису. «Что тебе надо?» «Я всего лишь хотела прояснить наши отношения. Не знаю, за что ты меня ненавидишь, но будь так добр». «Перестань портить мне жизнь», – выпалила она на одном дыхании, повернулась к выходу и быстро выбежала на улицу, не давая парню возможности ответить. Обед прошел относительно спокойно. Училище все еще не до конца отошло от вчерашнего праздника, и в столовой царили тишина и порядок. Лиса села за отдельный стол, компании группы парней, поэтому никто ни на кого не бросался. Однако ближе к концу перерыва, когда столовая наполнилась народом, а Трезубец со стихиями собирались уходить, спокойствие испарилось. Над нами ржут, констатировал Дима, оглядываясь по сторонам. Они выходили из столовой, когда один из парней за их спинами захохотал и попытался что-то изобразить, но Рома обернулся, и он тут же замолчал. — Не над вами, а над мной, — поправил легко в друга, оглядываясь. — Что со мной не так? — Все нормально, — пожала плечами Фера, оглядывая его с ног до головы. — Подождем Сашу с Ланой спросила она, останавливаясь около жилого корпуса. Смех не затихал, а наоборот усиливался. — Рома! — услышали они радостный смех лисы позади. Она выходила из корпуса в большой компании, радостно улыбаясь Легкову. — Как дела? Как настроение? Не дождавшись ответа, помахала рукой остальной компании И продолжила свой путь. «О, Господи!» Передернул плечами Легков в ответ на слова девушки. «Я, конечно, не буду опускаться до ее уровня и продолжать вести себя как полный идиот. Но и дружить с ней я не собираюсь». В это время из корпуса показались Лана и Саша, которые отстали от остальных. Оба еле сдерживали улыбки. «В чём дело?» – не выдержал Легков. «Повернись!» – скомандовал Белянин и отодрал от спины друга прилепленную к ней бумагу. «Я обожаю Танюшу Таланову!» – значилось на ней. «Правда, что ли?» Саша с Димой не сдержались и заржали, как и остальные ученики вокруг. Легков огляделся и нашел в толпе Белянину. На ее лице уже не было улыбки. Пока они обменивались взглядами, Лиса медленно подняла одну ногу, сняла туфлю, подняла другую, сняла вторую туфлю и… — С дороги! Пустите! Белянина пронеслась по аллее, соединяющей жилые корпуса, и бросилась в лес по узенькой тропке, которая позволяла пройти только одному человеку. Ученики удивленно провожали взглядами ее визжащую фигуру, размахивающую туфлями. «Моя сестра дура!» нарушил тишину Саша, когда визг лисы удалился настолько, что в ушах уже не звенело. Белянин повернулся в сторону, где еще пару секунд назад стоял Легков. «Вон!» показала Лана опять в сторону дорожки, на которой только что скрылась лиса. На нее забегал Рома. — А может, и не дура, — задумчиво пробормотал Дима. — Он ее точно убьет, если поймает. — Ставлю на Рому, — заявил Белянин. Лана удивленно на него посмотрела. — Добрый ты. Она, между прочим, твоя сестра. — сказала она. Тот усмехнулся и пожал плечами. — Отлично, тогда я ставлю на Лису. Он ее не догонит. — Сестренка, лучше не надо, — предупредил ее Дима. — Легков у нас самый быстрый в училище. К тому же из команды лабиринта смерти. — И все-таки Лиса убежит. Упрямо покачала головой Покровская, отворачиваясь от Белянина, который улыбался так, будто уже выиграл. Бег без обуви оказался настоящей пыткой. Ветки так и норовили воткнуться в голую ногу, грязь липла к ступням и противно чавкала. Тем не менее, лиса продолжала бежать, подгоняемая треском ломающихся веток за спиной. Лес резко закончился, Девушка выбежала на зеленую поляну и помчалась в сторону от жилых корпусов, верхушки которых были отсюда заметны. Треск веток стих, и Лиса не сразу сообразила, что тут ломаться под ногами гнавшегося за ней дьявола нечему. Она остановилась лишь на секунду, чтобы обернуться, и этим позволила Легкову подбежать еще ближе. Он вытянул руку, чтобы поймать ее за платье, но она, громко вскрикнув, снова бросилась прочь. Год назад, когда ей приходилось бегать от взбешенного Саши, это было гораздо проще. Легко же не отставал от нее ни на шаг, то и дело протягивая руку, чтобы схватить. Оглядываясь, и, замечая его перекошенное гневом лицо, девушка никак не могла отвязаться от чувства, что натворила что-то действительно страшное. Страх гнал ее вперед, и этот забег приобрел уже нешуточное значение. — Стой! Куда ты? — выкрикнул вдруг Легков, останавливаясь. Приободрившись его задержкой, Белянина ускорилась, довольно размахивая туфлями. «Стой!» – закричал он снова, и на этот раз голос его задрожал. Поздно. Лиса не поняла, что случилось. Просто в одно мгновение она оборачивается, чтобы посмотреть на удаляющегося рому, а в следующее тормозит на краю пропасти. Внизу виднелся лес и камни, Девушка раскачивалась на краю, стараясь выровняться. Рома был от нее шагах в десяти, но за те несколько секунд, что она балансировала, он просто не успел бы подбежать, да и не старался. Даже шага в ее сторону не сделал. Лиса завизжала и сразу начала клониться в сторону пропасти. Перед глазами всплыли образы, которые подарила чудесная книга бунтарщиц. Девушка резко крутанулась и уже окончательно стала падать в пропасть, протянув руки вверх и стараясь за что-то ухватиться. Вокруг ее запястий сомкнулись пальцы, и она перестала падать. Лиса подняла голову и увидела бледного легкого который держал ее за руки, наполовину перекинувшись через край пропасти. Белянина удивленно на него посмотрела, не понимая, как он мог здесь очутиться. Все происходило настолько быстро, что он не успел бы добежать, но все же он не только добрался до нее, но еще и успел поймать. — Подтянись, — скомандовал он. И Лиса только сейчас заметила, насколько ему пришлось перегнуться, чтобы поймать ее. Большая часть его тела была выброшена за край. Не припираясь, девушка подтянулась и ухватилась рукой за выбившиеся камни. Легков еще сильнее соскользнул с обрыва, но продолжал стискивать ее руки хотя сам мог упасть вместе с ней. «Держусь!» — отчиталась она, отпуская его руку. Он же этого делать не торопился, лишь передвинул пальцы ей на запястье и одним резким рывком поднял ее к краю. Белянина одной рукой вцепилась в траву, а другой в футболку ромы, чтобы тот не упал. Подтянувшись, она вылезла, и, сев, убедилась, что Легков тоже поднялся на твердую землю и тут же упал в траву. Лиса обессиленно легла рядом с ним. Оба тяжело дышали и пытались перевести дыхание. Через минуту Рома, все еще прерывисто дыша, спросил. — Ты что, действительно дура? Я думал, ты притворяешься. Заткнись! выдохнула Лиса, уронив руку ему на шею. Выглядело это так, будто она пыталась закрыть ему рот, но промахнулась. Что это такое? Трещина удивленно ответил Легков. Внизу первая ступень. У вас же уже была вводная лекция. Да, кажется, что-то такое было. Зануда. Подтвердила лиса, все еще стараясь унять дрожь в теле. Заткнись! передразнил ее легков, но, в отличие от девушки, он не промахнулся и закрыл ей рот ладонью. Я только что ты в пень фифила! спросила она, не обращая внимания на его руку. Да, поморщился легков. И убрал от нее ладонь. Ты меня обслюнявила. Кстати, мы еще не договорили. Сейчас немного отдохну и буду тебя убивать. Ага, согласилась Лиса, тяжело вздыхая. Сначала догони. С этими словами она вскочила и вновь бросилась в сторону леса. Легко обессиленно застонал наблюдая за убегающей девушкой, которая оборачивалась через плечо. Белые волосы развивались на ветру, губы кривились в озорной усмешке. Кажется, это чувство называется дежавю. После того, как Рома и Лиса скрылись из вида, стихии и Саша с Димой вернулись в жилой корпус в комнату бунтарщиц, решив дождаться легкого и Белянину, чтобы выяснить, чем же закончилась эта погоня. В комнате девушек снова ожидал сюрприз, а именно обещанное оружие и костюмы защитниц. «Круто – Круто, – сказала Джен, рассматривая меч, на рукояти которого значилось ее имя. – Не то слово, – подтвердил Дима стоя напротив нее и не менее зачарованно осматривая оружие. «Можно?» Джен протянула ему меч, и он взял его, потом перебросил из одной руки в другую и сделал несколько показных выпадов. Лана закатила глаза, наблюдая за тем, как Дима искренне радуется, играясь. Ей досталась рапира и набор кинжалов. Фери копье, Лисе – лук со стрелами. Но если Джен больше интересовал меч, то Лану с Ферой – одежда, которую для сражений им на этот раз предлагала комната. – Лисе это точно понравится, – усмехнулся Саша, когда Лана с отвращением на лице подняла черный топ. – Это издевательство, да? – спросила Покровская. «Если что, то с меня и утра хватило». «Что именно тебе не нравится?» – спросил Дима, возвращая меч Джен и подходя к сестре. Она показала ему свои штаны, чтобы тот оценил, насколько они узкие. «И?» – непонимающе уточнил он. «Ты что, издеваешься? Я же в них буду практически голая». «Нет, конечно!» усмехнулся Покровский. «Это обычные костюмы защитниц. Их всем сегодня раздадут на уроке боев». «Правда?» – удивилась Лана, поворачиваясь к Саше. «И у вас такие?» «Слава Богу, нет!» – рассмеялся Белянин. «Но меня такие штанишки точно не налезут!» Покровская смутилась, мигом представив себе Сашу в этих штанишках. «А разве не должно быть что-то попрочнее?» — спросила она, пытаясь скрыть неловкость. «Вообще-то это самая прочная ткань наземного мира. Специально разработана для костюмов. Мягкая, легко облегает, не сковывает движения и не рвется. К тому же ее трудно проткнуть мечом или стрелой. На нее не действуют некоторые яды и силы, «Так что пока это самое лучшее средство защиты», — ответил Саша, размахивая стрелой, которая предназначалась его сестре. «Даже такой длины?» — уточнила Фера, прикладывая свое платье. Оно оказалось короче того, что сейчас было на ней. «Это уже ваши женские штучки. Совершенно непрактичные. Не то что у нас штаны и рубашки». — рассеянно ответил Дима. «Ага, дань моде», — кивнул Саша, уже с более серьезным выражением лица, разглядывая то, что предназначалось его сестре. Тут она и появилась. Мокрая, грязная и замерзшая. «О!» — победоносно выкрикнул Белянин, поворачиваясь к Лани. «Догнал!» «Я выиграл». «Ничего не догнал», – процокала зубами Лиса. Она обнимала себя руками, чтобы согреться, волосы были серыми от грязи, тушь потекла, нарисовав на ее идеальном лице черные фингалы. «Почему ты тогда мокрая?» – удивился Саша разглядывая босые, грязные и израненные ноги сестры. — Я от нее уплыла! Бе бегает зараза! Быстро! — откликнулась лиса и прошла в ванную. — Я выиграла! Отдавай мои деньги! — обрадовалась Лана, поворачиваясь к Саше. В комнату вошел запыхавшийся легков, с лисиными туфлями в руках. Белянин смерил его злым взглядом. С тебя пятьсот рублей. Не понял, за что. Из-за тебя я проиграл! Проворчал Саша, роясь в карманах.